Наряду со страстями по конституции и хроническим критицизмом в Петре Вяземском неизменно чувствовалась русская национальная гордость, которая ведь может и не вступать в противоречие с желанием конституцию. Однако очередной, очень объяснимый и почти неизбежный на дном в мировоззрении Вяземского случился после декабристского восстания и казни пяти заговорщиков. трёх из которых он знал лично. Тогда Вяземский признается Женя: "Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена, мне в ней душно, нестерпимо. Стоит ли здесь сетовать на то, что сам Вяземский 5 лет назад писал: "Он загорится день, день торжества и казни, раздастся плач над гробной вам притеснители". Самые радикальные декабристы собирались уничтожить царскую фамилию, а потом убить ещё и царя-убийц. Вяземский, конечно же, не имел к этим планам ни малейшего отношения, но всё же позволял себе подобные стихи, к восторгу читавших их декабристов сочинять. Вышло не так, как он предполагал, скорее наоборот. История, преломляя эхо возвращает всякое произнесённое тобой слово и вернувшиеся от тебе речи не знают пощады. Впрочем, в деревню, в леса, в Уставьево Вяземский не уехал, но остался глубоко светским человеком. С бала на Кристины, оттуда на бал так и жил в апоганиной России. Сходится и очень дружит с Адамом Мицкевичем, высланным в Россию и поселившимся в Санкт-Петербурге. Такая вот ссылка. Говорят, два поэта, если не по-французски, то по-польски, и в этом есть их общие тайны и некоторая бравада, почти томное чувство, которое можно сформулировать как: "Но «Ну мы же оба понимаем". Но и здесь мы не вправе ставить точку, но ставим лишь запятую, потому что уже в 1828 году Военная карьера Вяземского едва не получила неожиданное продолжение. Об этом времени Пушкин напишет свои замечательные стихи, имея в виду нового императора Николая I. Россию вновь он оживил. Здесь внимание войной, надеждами, трудами. Именно войной в первую очередь. Дело в том, что Николай I решил ввязаться в конфликт с Турцией, дабы улучшить положение греков и закрепить за Россией новые земельные приращения. Отчасти младший брат решился доделать то, чего не смог сделать старший Александр I, ведь первое восстание греков было поднято русским генералом Александром Ипсиланте ещё в 1821 году. Пушкин тогда собирался воевать. но российский император не решился начать войну. Начальником штаба 2-й армии, готовящейся выдвигаться в Молдавию и Валахию для войны с турками, был приятель Вяземского генерал-майор Павел Дмитриевич Киселев. Зимой 1828 года Киселев предложил Вяземскому должность в штабе. Неожиданно или, напротив, вполне ожидаемо, против этого назначения выступил начальник главного штаба генерал от инфантерии граф Дебич. Киселёв посоветовал Вяземскому лично обратиться к начальнику третьего отделения Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Знаменательно, что в действующую армию с целью вступления в соседнюю страну и нарушения её территориальной целостности собрался в очередной раз Пушкин, выпрашивающий разрешение о переводе у того же Бенкендорфа. То есть Ни ощущения Вяземского, связанные с окараванной Россией, ни пушкинские послания в глубину сибирских рут никак не мешали ему участвовать в милитаристских затеях государства. Всё это, в их понимании, не имело никакой связи с расправой над декабристами. К чему смешивать никак не касающиеся друг друга темы? Мы идём на Константинополь. 12 апреля Киселёв, уверенный в том, что по этому его нагонят, отправился в сторону турецкой границы. 18 апреля война началась. Одновременно по этому дали понять, что шансов попасть туда у них мало. Стало ясно, что Петру Андреевичу и Александру Сергеевичу то ли не вполне доверяют, то ли слишком берегут их таланты. Вяземский буквально взбелинился, пишет его биограф Вячеслав Бондаренко. Можно подумать, что он просил командования дивизии или корпусом. Слова про дивизию или корпус незаковыченная цитата из дневников Вяземского, примечание Захара Перелепина. Особенно его разозлило, что его коренного русского не берут на войну, когда весело быть русским. Во мне не признают коренных свойств и говорят: "Сиди себе с богом". Да перекрестись, какой ты русский. У нас русские Александр Христофорович Бенкендорф, Иван Иванович Дибич, Черт Иванович Ниссельроди и прочие-прочие, пишет Вяземский. В его записной книжке того времени встречается характерная запись. Сначала он цитирует историческое повествование о Петре Первом. Государь ни одного из иностранцев во всю жизнь свою не возвёл в первые достоинства военачальники, и сколь бы кто из них ни славился хорошим полководцем, но он не мог полагаться столько на наёмников. И затем комментируют: вероятно, в Петре было ещё и другое побуждение. Он был слишком царь в душе, чтобы не иметь чутья достоинства государственного. Он мог и должен был пользоваться чужестранцами, но не угощал их Россией, как ныне делают. Можно решительно сказать, что России не нужны и победы, купленные ценой стыда, видеть какого-нибудь дибича начальствующим русским войском на почве, прославленной русскими именами Румянцова, Суворова и других. При этой мысли вся русская кровь стынет на сердце, Знаю, что кипеть ей ни к чему. Что сказали бы Державины, Петровы, если в воинственный ли ей их пришлось бы звучать готическими именами, Дивиче, Толя. На этих людей ни один русский стих не встанет. Другой биограф Вяземского, Вадим Перельмутер, сталкиваясь не раз с примерами ксенофобии своего героя, который обойти нельзя. Настоящего выдаёт желаемое за действительное, трогательно пытаясь доказать, что Вяземский здесь, вот здесь и ещё здесь имел в виду нечто другое. Нет, он имел в виду ровно то, что имел в виду. Давайте просто с этим считаться. В те дни, ещё испытывая тщетной надежды попасть на войну, Вяземский и Пушкин как-то гуляли по Санкт-Петербургу и набрели на место казни декабристов. Там стояли спиленные столбы, на которых были удавлены их товарищи. Каждый отломил себе по пять щепок, согласно числу повешенных. Как всё-таки близки в России совсем разнородные вещи. Поэты, известнейшие, наиталантливейшие, ниистовы сердицу на государство, что оно лишает их права воевать, но по крайней мере служить при штабе. Тут же ломают себе щепьё, в том числе в память о третьем поэте, умерщвлённом Рылееве, который, будь жив, тоже наверняка с ними захотел бы отправиться. Он был неистовый патриот, как и большинство декабристов. Как всё это удивительно. 20 апреля Вяземский и Пушкин получили идентичные окончательные ответы от Бенкендорфа. «В действующую армию вас не возьмут, потому что все места вон и заняты». Последние дни апреля Вяземский напишет стихотворение, которое на первый взгляд не имеет отношения к его военной лирике, но только на первый, на самом деле оно именно что о войне. Казалось мне, теперь служить могу, на здравый смысл, на честь настало время и без стыда несть можно службы бремя, не гнув спины, ни совести в дугу. Из дур устал просить я службы, дали? Да, чёрт с два. Бог даст, мне отвечали. Оба поэта от обиды впали в пьянство и в сопутствующий пьянству разврат. Вино, публичные девки и сарказмы по поводу правительства гласил донос об их загулах. А в период похмелья написали каждый по несколько своих классических депрессивных стихов. Такова была реакция русского сочинителя на то, что ему запрещают умереть за отечество. Вяземский пытается издавать газету, но ему и здесь отказывают, а вскоре пришлют секретное письмо, где причина отказа будет разъяснена. Его императорскому величеству известно бывшее его поведение в Санкт-Петербурге и развратная жизнь его, недостойная образованного человека. В бешенстве Вяземский произносит слова, которые говорить бы не стоило, но он их сказал. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми её недостатками, проказами, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя. Во всем этом бешенстве слышна как раз неосведомленность в отношениях с блядями, а жесточайшая обида на жену, потому что, как будет сказано впоследствии Блоком, Россия и есть жена, и никто эту жену русскому поэту не заменит. На кого же еще можно так кричать и топать ногами? На блять? А смысл? Что она поймет в твоем крике? Вяземский решает объясниться с императором лично и пишет ему. За всю историю русской литературы, утверждает Вячеслав Бондаренко, только один человек, Вяземский, имел право на такой разговор с государем. Это право давало ему происхождение. Все прочие русские дворяне-писатели, даже титулованные, были лишь смиренными слугами престола, не смевшими обращаться к царю напрямую. Простое сопоставление историй Романовых и Вяземских показывает, насколько князь был, как это ни странно звучит, знатнее Николая I. Род Романовых восходил к корням к Никитию Романчу Захарьеву Юрьеву. 16 век. Самым первым их пращуром был Андрей Кабылов, 14 век. Род Вяземских восходил к Владимиру Мономаху, 12 век. Самым первым их пращуром был Рюрик, IX век. В сущности у Вяземских было больше прав на престол, чем у правящей династии. Позиция биографа кажется несколько что ли категоричной, но красиво звучащей. В конце концов и Пушкин в своё время говорил, что от русского поэта вельможи ждут оду, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин. читая длиннейшую мою исповедь Вяземского, где он подробнейшим образом рассказывает о своём политическом становлении, действительно удивляешься, насколько поэт был убеждён в том, что государь просто обязан быть в курсе мельчайших и сложнейших движений его души и разнообразных эпизодов биографии. В финале исповеди Вяземский сообщает, что желал бы просто быть лицом советытельным и указательным род служебного термометра, который мог бы ощущать и сообщать указательным. С самооценкой у него всё было отлично. Николай I внимательно прочёл этот многостраничный труд и простил поэта. Обсуждая его с приближённым к двору Василием Жуковским, государь сказал, что готов обнять Вяземского. В апреле 1830 года Вяземский был зачислен в Министерство финансов на должность чиновника для особых поручений. В том же году он пишет книгу «Фон Визин» – первую в русской литературе биографию негосударственного мужа, а сочинителя «Знаковое событие». Представляя экспозицию русской словесности, в первой же главе Вяземский сообщает – Общество наше, гражданственность наша образовались победами, не постепенными, не медленными успехами на поприще образованности, не долговременными, постоянными, трудными заслугами в деле человечества и просвещения, нет. Быстро и вооружионную рукою заняли мы почётное место в числе европейских держав. На полях сражений купили мы свою грамоту дворянства. Громы полтавской победы провозгласили наше уже бесспорное водворение в семейство европейское. Сии громы, сии торжественные победные молебствия отозвались в поэзии нашей и дали ей направление. За этим пышным слогом в очевидный раз слышен лёгкий скепсис. Ах, господа, о чём мы так долго не учились и взяли все высоты штурмом? Вяземский, никогда не бывавший в Европе, с одной стороны в чем-то верно оценивает некую замороженность и неспешность русского исторического пути, с другой воспроизводит тогда уже сформировавшиеся предрассудки русской элиты от аристократии в еще более радикальном виде ушедшей к интеллигенции и разночинцам. К примеру, Пётр Андреевич наверняка не знал, что древнерусская литература одна из древнейших в Европе и старше английской, французской и немецкой. Мы вовсе молчим о том, что многие европейские народы на тот момент элементарно находились в стадии формирования и переживали младенчество. Наверняка у Вяземского были не самые глубокие представления о древнерусском изобразительном искусстве и зодчестве. Аристократия практически не знала славянскую мифологию и только-только благодаря Крамзину стала узнавать историю своего государства, насчитывавшую тогда уже почти 900 лет, хотя ею занимался ещё Ломоносов, но у аристократии никак не доходили до неё руки. Зато в кругу семьи Вяземского говорили исключительно на французском языке. Своё первое стихотворение Вяземский написал на французском. Более того, отец его думал по-французски, и для того, чтобы важную ему мысль высказать на русском, сначала мысленно её переводил. Пушкин заметно в "Анвизине" критиковал за излишнее преклонение перед французскими писателями. В Александре Сергеевиче, говорил Веземский, пробивалась патриотическая щекотливость и ревность, но, думается, разговор шёл куда шире. Пушкин скорее всего вменял в вину Вяземскому то же, что вскоре будет объяснять Чаадаев после его первого философского письма. Слишком мало мы понимаем величие, глубину и поэзию собственной истории, слишком стараемся присоседиться на европейском облучке. Нет, Вяземский, конечно же, гордился и национальной, воинской славой, военное достоинство было почти единою целью, единым упованием и средством для высшего звания народа, пишет он в той же работе. Однако ему страстно желалось, чтоб теперь мы наконец двигались не только по этим, но и по иным путям. Отсюда не так далеко до очередного жесточайшего разочарования Вяземского. В последние дни ноября 1830 года Началось польское восстание. Варшава взбунтовалась против поглотившей её после победы над Наполеоном России. Взгляд на польский вопрос Вяземский посчитал своим долгом изложить ещё в моей исповеди. Поляками управлять легко, а, особливо же русскому царю, уверял Вяземский. Они чувствуют своё бессилие. С поляками должны иметь мягкость в приёмах, и твёрдость в исполнении. Они народ нервический, щекотливый, раздражительный. Наполеон доказал, что легко их заговаривать. В благодарность за несколько политических модригалов, коеми он ласкал её самохвальное кокетство, польша кидалась для него в огонь и в воду. О том же самом и даже более резко он писал тогда в своей записной книжке: "Не благоворите полякам на деле". а витийствуйте им о благотворении. Они так дорожат честью слыть благородными и доблестными, что от слов о доблести и мужестве полезут на стену. И добродетели-то их все театральные. Оно не порог и показывает, по крайней мере, если не твердые правила, то хорошее направление. Наполеон совершенно по них. Они всегда променяют солнце на фейерверк. «Речь, читанная государем на сейме, дороже им всех его благодеяний. Бей их дома, как хочешь, только при гостях будь с ними учтив. Нельзя сказать, что они словолюбивые и успехолюбивые. Им не в том, чтобы дома быть счастливыми, а в том, чтобы блеснуть перед Европой, политические Дон Кихота». Благомыслящие из польских либералов говорили мне – продолжал Вяземский в письме государю, что поляки должны иметь всегда на виду, что царь конституционный в польских преддвериях дома, в России император самодержавный. Это истина, была слишком очевидна и служила достаточно уроком и обеспечением, как бы ты ни было, но видно посредники между государем и Польшей поступали ошибочно. Верно, ни государь не хотел размолвки с нею, ни еще того вернее, а она не хотела размолвки с государем, но между тем размолвка огласилась и разнеслась по Европе, которая всегда радуется домашним ссорам в России, как завистливые мелкопоместные дворяне радуются расстройству в хозяйстве богатого и могучего соседа. На тот момент еще не было бунта, но уже накапливались инициативы, Одни за другими политические претензии Польши к России. Поляки не желали претерпевать никаких унижений, тем более что в подчиненном состоянии унижением кажется слишком много. Каких не дай свобод, все будет мало до тех пор, пока не станет окончательной свобода, хотя и это еще не все. В праве ли мы осудить политику России? Но ведь совсем недавно вместе с Наполеоном Польская армия входила в Россию, топтала Москву и убивала русских людей. Польша хотела занимать по отношению к России ту же самую позицию, что Россия теперь занимала к ней, хоть бы и не напрямую, но через управление Наполеона. Наша ли вина, что у нас получилось то, чего Польша не добилась. Теперь поляки пытались вновь выставить себя флагманами европейского мира. В манифесте польского сейма от 6 декабря 1830 года говорилось: "Не допустить до Европы дикой орды севера, защитить права европейских народов". Сложно не заметить, как ровно та же едва ли не дословная риторика пошла на вооружение Майдана нового Киевского правительства 185 лет спустя. "Я был любим поляками", писал Вяземский государю. в числе немногих русских был принимаем в их дома на приятельской ноге. Но ласки отличнейших из них покупал я не по творствам, не отриновением национальной гордости. Напротив, в запросах, где отделялась русская польза от польской, я всегда крепко стоял за первую и вынес не один жаркий спор по предмету восстановления старой Польши и отсечения от России, областей, изпечатлённых за нами кровью наших отцов. Здесь имеется в виду земли Украины, Белоруссии и Литвы, полученные в результате первых разделов Польша, примечание Захара Прилепина. Не столь важно, лукавил здесь Вяземский, рассказывая о своём поведении в Варшаве десятилетней давности или нет, нам кажется, что отчасти всё-таки лукавил, важно, что теперь он это говорил. В самый разгар польских событий, когда Пушкин писал ему о польских бунтовщиках, всё-таки их надо задушить, и наша медлительность мучительно, у Вяземского это не вызывало явного протеста. Пушкин разумно переживал, что того и гляди навяжется на нас Европа, то есть влезет в российские дела, а то и пойдёт войной. И Вяземскому это, кажется, было понятно. Он сам в сердцах назовёт происходящее в Польше буйством нескольких головорезов. Но когда после трудной победы русских войск над восставшими поляками в казённой брошюре на взятие Варшавы появятся стихи Пушкина Бородинская годовщина, клеветникам России и праздничная ода Жуковского Вяземский взбелиница. Несовнестно ли сравнивать нынешнее событие с Бородином? Там мы были один против десяти, а здесь напротив десять против одного. Но если отбросить эмоциональность и обратиться к фактам и цифрам, сравнив численность армий, слова Вяземского нисколько не соответствуют исторической правде. При Бородине русская армия имела 120 тысяч человек при 640 орудиях, а французская 130 тысяч человек при 587 орудиях. что до польской кампании, то здесь надо сразу оговориться, что это было не подавление бунта, а самая настоящая война, ведь Россия разрешила Польше иметь собственную армию, из вчерашних своих врагов составленную, и офицерский состав польской армии имел мощнейший опыт побед первой половины 1712 года. И они вновь эти победы одерживали, тем более что в первые недели войны имели численное превосходство после естественно преодолённое. В решающем сражении первого этапа кампании, случившемся 25 февраля, русская армия насчитывала 72 тысячи человек, а польские войска – 56 тысяч. В июне начался новый этап войны. Российская армия имела к тому моменту около 50 тысяч, а польская – около 40 тысяч, Когда к русским пришло пополнение в 14 тысяч, поляки объявили поголовный призыв. При сентябрьском штурме Варшавы против 78 тысяч русских Польша выставила 50 тысяч человек. Ни о каком один к десяти речи не идет, к тому же поляки воевали на своей земле и среди своих соотечественников, это немаловажно, напрягая все силы, Россия смогла в одно момент навыставить на польскую компанию 114.000 человек. Но если бы население Польши поддержало бунт более массово, они могли бы выставить больше. Вяземский ни о чём подобном и думать не желал, конечно. Став свидетелем рассказов Дениса Давыдова, вернувшегося с польской войны и весьма откровенно расписывавшего ряд своих карательных операций, Вяземский реагировал, как цитируем современника, европейц, то есть крайне недовольно. Вяземскому стоило бы признаться себе, что не только он был любим поляками, но и поляки были слишком любимы им. Иначе с чего бы он совсем недавно не считал зазорным отнимать Грецию у Турции, от того ли только что турки ему не были так милы, а тут так разнервничался. Дело, конечно же, было не в правах на самоопределение. Вяземский и почти религиозно верил в какую-то высшую правоту Европы, несмотря на то, что видел сожжённую Москву. Может быть, ему стоило бы, не взирая на близорукость, пройти до Парижа, иллюзия стала бы меньше. Что до турок, то их просвещённым народом Вяземский не считал, поэтому и сравнивать их с имеющими Европейский лоск поляками смысла не имело. Разве есть у турок такой театр, такой Мицкевич, такой Людвик Адам Дмушевский, такие наконец станционные смотрители?